Глава пятая Андрей Идея Веты отправить нас в ее внутренний мир, конечно, прикольная, но имела кучу последствий. Первое из них то, что наши тела, в реале, становятся бесчувственными брёвнами. Второе — это не очень приятное следствие от секса в выдуманном мире. Кончаешь ты там только психически, а вот то и тело делает это физически. Так что сразу после того, как пришел в себя, пришлось применять ощущение. Ну и главное, третье. Без физического проявления тела в некоторых моментах ощущения притуплялись, а иногда и полностью отсутствовали. То есть, как некий опыт, подобный эксперимент сойдет, но на постоянной основе так развлекаться я бы не стал. И Вета со мной была согласна, так что в будущем мы предпочтем реальный мир. Хотя какой он реальный? Тоже выдуманный, просто с большим вниманием к деталям. Пока основная часть отряда еще только просыпалась и приводила себя в порядок перед спуском на следующий этаж, я решил проанализировать ситуацию с Данжем. Слишком уж необычные были боссы на первом этаже. А еще непонятно, почему для Веты или Данж выбрал воспоминания а для меня и Лёхи — героев аниме и фильма. Может, от того, что у нас двоих не было ничего такого трагического в прошлой жизни? Или, может, у нас просто не было сильной привязанности, на которую можно надавить? Думаю, что последний вариант более подходящий. Значит, подземелье постоянно адаптируется к тем, кто сюда попал. Отсюда следовало, что на втором и третьем этаже боссы будут сложнее и опаснее. Пока же тех, кого мы убили, сложными назвать не получится. Да, было иногда тяжко, особенно с первым и с третьим, но, в общем, ничего особенного. Это больше напоминало разведку боем, То есть система посмотрела на наши текущие возможности и умения, а дальше начнет использовать полученные знания против нас. Вот только и нашего мира и так все о нас знал. Так к чему такие сложности? Или же я себя просто накручиваю, и мы просто стали настолько сильны, что нам уже данж нипочём? Как-то слабо верилось в последний вариант. До этого все данжи были предельно сложными. А может, у каждого данжа свой управляющий И... И уже он сам отдельно от основной системы формирует, против кого нам сражаться. Очень похоже на правду. Значит, дальше будет намного сложнее. Ну да ничего, как-нибудь прорвемся. Зато появление речемару изрядно удивило весь отряд. Я даже мысленно усмехнулся, вспоминая физиономии ребят. Да уж, его они точно не ожидали увидеть. Надо что поделать. Нравился мне этот персонаж из аниме больше, чем другие. Умный, расчётливый и, главное, живучий до ужаса. Если бы еще он не был настолько повёрнутым на своих исследованиях и экспериментах над живыми людьми, так вообще стал бы идеальным примером для подражания. Куда там остальным героем до него? В отличие от них, он всего достиг сам и не остановился на месте, а продолжил свое развитие. А ведь у него не было читерских глаз, великой крови с генетическими плюшками или биджу в кармане. все сам своим умом и упорством. Как минимум за это он заслуживал уважение Хотя его кровожадность меня изрядно нервировала. Такое ощущение, что автор будто специально старался сделать из него плохиша, вот только получилось откровенно натянуто. Ладно, все это, конечно, хорошо, но нужно думать о будущем. Что-то мне подсказывало, что дальше будет упор не на количество мобов, а на их качество. Значит, двигаемся медленно и постоянно контролируем обстановку. Жаль только, что опыта сыпется хоть и много, но все равно слишком мало на фоне нужного количества для уровня. И это мы всего лишь на двухсотых. Вот уж точно, чтобы взять трёхсотый, нужно будет перебить пол материка мобов. И то не факт, что хватит. Ну или бегать по данжам обелисков. Другого варианта я не видел. Более того, если мы сможем прорваться к другим обелискам, то сможем повышать свой уровень по кругу. Правда, времени на это нужно немерено, и, к сожалению, его нам никто не подарит. Нет, у нас трех или лучше пяти спокойных лет. Местные прекрасно понимали угрозу высокоуровневых персонажей, так что не дадут нам и пары месяцев, ведь на данный момент остались нетронутыми только 12 зон игроков в Евразии, значит, местные смогут переместить освободившиеся армии на самый большой материк, ну и после нанести удары сразу по всем зонам. Хотя я думаю, что они, скорее всего, продолжат действовать, как и раньше, то есть по 3-4 зоны одновременно. Пока я размышлял, отряд привел себя в порядок, перекусил и был готов к бою. А раз так, то пора выдвигаться. Чем быстрее начнем, тем быстрее закончим. Так что, коротко обсудив свои выводы и дальнейший план, мы отправились к воротам перехода. В этот раз это были уже привычные, мне здоровые, метров 10 в высоту и 5 в ширину, массивные створки, которые после моего касания стали медленно отворяться. Обнаружив за ними тёмный просторный проход, мы без особого опасения последовали дальше. Вот только в этот раз все пошло не по плану. Как только створки за нашей спиной закрылись, а вторые ещё не начали открываться, я услышал справа от себя очень знакомый и, мягко говоря, неприятный звук. Тот самый, ни с чем не сравнимый, шипящий, гудящий звук активации меча демонов. Резко развернувшись на месте и приготовившись к бою, я замер удивленно на месте. Демон был один. Хотя правильнее будет сказать демонеса. Ее красный меч освещал небольшой тупик в переходе справа, а накидка в контрасте с откровенным и обтягивающим костюмчиком еще больше добавляла напряжение. Но больше всего поражали её жёлтые яркие глаза. Они как будто сверкали уверенностью и бесстрашием. И да, мы все ее узнали. Та самая демонесса Хиллер, с которой не смогла справиться Вета. «Если бы я хотела на вас напасть, то сделала бы это до того, как вы меня заметили», со спокойным превосходством заявила она. И я здесь не для того, чтобы сражаться, а для того, чтобы предупредить. «Предупредить?» — вырвалось удивленно уветы. Я и сам чуть не высказался, но не успел. «Да», — утвердительно и серьезно кивнула демонеса. «Если пойдете дальше, то умрете. На втором этаже в одной из комнат с боссом вы найдете отряд из десяти бойцов моей расы. И даже если вы каким-то чудом уничтожите их, то на третьем этаже вас ждет полноценная засада из почти ста светлых эльфов-магов. Альмарил, Ори... Финель горн послал своих лучших цепных пцов для вашей поимки. Приказ либо взять живыми, особенно драконов, она кивнула в сторону брата с сестрой, либо, если не выйдет мертвыми. И как эти знания смогут нам помочь? С иронией в голосе спросил Леха. Она имеет в виду, что мы должны просидеть неделю на месте, а после Данш нас сам выкинет, задумчиво рассматривая гостю, произнес я. Вот только, уважаемая, меня зовут Азриль. Поняв мой намек, гордо вздернула подбородок дималеса Так вот, уважаемый зриль с чего вдруг нам вам верить? закончил я свою фразу. Можете и не верить, легкомысленно пожала она плечами. Дело ваше. Я вас предупредила, а вы уже сами решаете, что к чему. А какой тебе вообще смысл помогать нам? хмуро вмешалась ли, держа в руках обнаженный меч. Я помогаю не вам, а просто мешаю им. При этом она кивнула в сторону ворот, ведущих на второй этаж. Вы мне безразличны. Но если выживете, то это станет серьезным ударом по репутации тех, кто здесь засел. Звучит не очень убедительно. Вета мельком взглянула на Снара. Если ты действительно нам не враг, может, отключишь защиту разума от магии драконов, и мы в этом убедимся? Защиту разума?» Улыбнулась лукавством она. «Так вы думаете, это из-за защиты разума драконы не ощущают демонов? Смешно». «Почему?» — удивился я. «Разве это не так?» «Нет, конечно», — пожаловала она плечами. «Сила драконов в их нюхе и аурном зрении. Последнее, как я вижу, у этих на мизерном уровне. В общем, драконы чуют изменения по запаху и волнам ауры, после чего инстинктивно понимают, что им врут. Мы же просто закрываемся духовной силой от аурного зрения. Что же касаемо запаха, то у демонов его нет, как и у некоторых людей. Мы тоже можем испускать аромат тела, а можем его перекрывать». «Сейчас она, естественно, перекрыт». «А ты многое на нас знаешь», — с явным подозрением в голосе высказала Лаэль. «Ну, тогда сними свою защиту от аурного зрения и запахом что-нибудь сделай», — протянула Вета не очень уверенно. «Не сочти за грубость, но так мы сможем договориться, если, конечно, ты за этим сюда пришла намного быстрее». «Ты путаешь», — покачала головой демонесса. «Я пришла не договариваться, а предупредить вас. Слушать меня или нет — это ваш выбор». «То, что ты нас предупредила, это, конечно, хорошо, но это не значит, что мы поверим тебе», — покачал я головой. «А если не поверим, то все может случиться так, как ты и сказала. Вот только в этом случае твое предупреждение и риск от пребывания здесь станут напрасны. Может, стоит все же чуток приоткрыться и доказать свою искренность? Это снимет все вопросы, а главное, ты добьешься своей цели». там не плевать на ваше доверие, но в одном ты прав. Мне бы не хотелось, чтобы вы пошли дальше» задумалась над моими словами Азриль и, вздохнув, добавила. «Хорошо, я дам вам ощутить себя драконом». После этих слов она подошла к нам ближе, при этом, убрав меч и остановившись возле Синара, протянула ему руку и произнесла «Порекоснись». Не коребаясь даже мгновение, Синар положил свою ладонь на ладонь демонесы Азриль после этого повторила все еще раз, в том числе и информацию о драконах. «Она говорит правду» слегка растерянно произнес Синар. «Ну что, теперь вопросов нет?» насмешливо произнесла Адриль, не спеша убрать руку из ладони Синара. И мне, если честно, стало интересно, а почему? Еще и вид дракона был слегка странен. Если бы я не знал его так хорошо, то подумал бы, что ему нравится держать в своей руке руку гемнессы. Но что еще более поразительно, ей, похоже, тоже не хотелось обрывать контакт. Это настолько было дико и нереально, что слегка выбило меня из колеи на пару секунд. «Вопросы есть, но ты вряд ли на них ответишь», — на автомате произнес я, все еще не совсем понимая, что происходит. «Сенар, тебе плохо?» — вдруг спросила у дракона Эльнара, видимо, тоже отметив его необычное поведение и приготовившись кидать хил. «Нет, все в порядке со мной», — растерянно начал он и уже уверенно закончил. «Не стоит беспокоиться. Можете спрашивать, она не сможет соврать». Вопрос был не во вранье, а в желании отвечать озадаченно произнес я, наблюдая за этой непонятной сценой. «Ну, на парочку вопросов я смогу ответить», — с какой-то хрипотцой в голосе произнесла Азриль, при этом бросив быстрый взгляд в сторону дракона. Мне показалось, но, ну, кажется, их ладони уже не просто держали друг друга, но и как будто сжимали. «Ты знаешь принцип работы ваших ритуалов?» — выпылил я первое, что пришло в голову. «Знаю», — улыбнулась она, почему-то вздрогнув. «Но не думаю, что у нас есть столько времени на полное пояснение». «Да вроде как у нас как раз этого времени выше крыши», — с хитрой улыбкой на лице вмешался Леха. «Ты ведь сама говорила, что нам нужно здесь провести семь суток, пока Данш нас не выбросит сам». «Не семь, а десять», — уточнила Азриль. «Но это у вас, а у меня столько времени нет. Если задержусь больше, чем нужно, то могут заподозрить неладное». «Оставайся с нами», — внезапно горячо предложил Синар и смущенно добавил. Я имею в виду, что если ты останешься с нами, то сможешь еще сильнее насолить своим врагам, разве нет? — Еще сильнее? — удивилась Азри, но при этом в ее голосе ощущалось явное колебание. — Это, конечно, интересный вариант, но даже не знаю. — Меня, конечно, радует, что ты, братец, вновь разговариваешь, как нормальный разумный, однако я бы предпочла, чтобы ты вместо этого головой думал. В полном шоке от слов и действий Синара произнесла Лаэль. — Да ты сам-то хоть понимаешь, что говоришь? «А почему нет?» — вдруг сказала Вета. зриль говорит правду. Нам она не враг. но ну, а знание демонов и их способность с порталами отряду очень бы пригодилось. «Ты, я смотрю, уже забыла и то, как эта демонесса чуть тебя не прибила», — вмешалась в разговор Ли. «И то, скольких людей она до этого погубила своим ритуалом». Все я прекрасно помню», — ответила Вета, быстро обернувшись в сторону Ли. «Однако враг моего врага — мой друг. Нам сейчас любая помощь пригодится, разве нет?» Согласен, Светы, поддержал я свою девушку, отчего лечь чуть зубами не заскрипела. К тому же мы сможем получить намного больше ответов на свои вопросы, если Азриль согласится нам помочь. Эй, народ! Что-то вы разошлись не на шутку, вмешался Леха. Пока что она ничего не говорила по поводу присоединения. Почему же? удивленно произнесла Азриль, и, кажется, ее саму поразило то, что она сказала. Я вполне могу присоединиться к вам и немного помочь, если вы, конечно, не против. Я за. Тут же с хрипотцой в голосе первым откликнулся Сенар. При этом он как будто обрадовался этому предложению больше, чем кто-либо. Я мог, конечно, ошибаться, но между этими двумя явно что-то происходило. Если Азриль согласится ответить на мои вопросы, то я тоже за, высказался я. Я за, но пускай поклянется в том, что не причинит нам вреда, рассудительно добавил Леха. Я, пожалуй, воздержусь, произнесла Лив в задумчивости. С одной стороны, Есть много чего, что я хотела бы узнать, но с другой. Не доверяю я демонам, и все тут». «Как и сказала, я за. Однако мне было бы очень интересно узнать, кто такие эти твои враги и что именно ты с ними не поделила», добавила Вета, обращаясь уже непосредственно к Демонессе. «А вот мне эта идея совсем не нравится», высказалась Лаэль. «Нужно еще раз проверить, не находится ли Синар под какой-то магией, раз так вступился за нее. «Если хочешь, то можешь взять меня за руку». Спокойно предложила Азриль, протягивая левую руку драконики. Лаэль пару секунд колебалась, а затем схватила демонессу двумя руками за ладонь. Улыбнувшись на подобную реакцию, Азриль спокойно поквелась в том, что не причинит нам вреда, и добавила, что все сказанное ей ранее было правдой без капли лжи и лукавства. «Действительно правда», — Лаэль в задумчивости посмотрела на Азриль, после чего отняла свои руки. «Ладно». Но расскажешь нам о вражде демонов и драконов, но ну еще о том, почему вы, демоны, так сильно хотели пленить нас с Синаром. Пленить вас хотели не все демоны, а конкретно несколько племен, пожалуй, плечами озриль. А причина простая вы были созданы для войны против нас. Вот некоторые и не хотят, чтобы драконы вообще существовали как раса. Это мы уже знаем, задумчиво смотрел я на нее. Но меня сейчас больше интересует, какова твоя главная причина, из-за которой ты хочешь остаться с нами. — Я, конечно, могу ответить на этот вопрос, но думаю, что не стоит. Бросив быстрый взгляд в сторону Синара, произнесла она. — Но в моей причине нет ничего вредного для вас. — Она говорит правду, — быстро произнес Синар. Я же только растерянно переводил взор с одного на другую. Только не говорите мне, что эти двое влюбились друг в друга с первого взгляда. — Эм... «Ну, раз Сенар так говорит, думаю, проблем нет», — протянула Вета, переводя взгляд с дракона на Демонессу и обратно. Видимо, она пришла к тем же выводам, что и я. А вот Лаэль пребывала в глубоком и полном шоке. Она таким взглядом смотрела на брата, что казалось, что сейчас дырку в нем просверлит. «Скажи, а ты можешь использовать порталы?» — быстро перевел ей разговор в деловое русло, пока не поздно. «Могу». То есть ты в теории можешь открыть портал, допустим, на самый большой материк? Да, но только в одно место, и это крайне нежелательно из-за последствий. Почему? Технология порталов не такая уж простая, — тяжело вздохнула она. Нужно очень много энергии. А главное, чем больше пройдет через портал живых существ, тем больше будет откат. То есть если я открою портал в заброшенный храм на Ульзуре, так называется у нас большой материк, — пояснила она, увидев наше недоумение и вы все через него пройдете, то потом я не смогу открыть портал еще минимум месяц, если не больше». «И в чем проблема?» — уточнил я, и на вопросительный взгляд Азриль добавил пояснение. «Если Данж нас выкинет, то мы окажемся на том же материке, где были, а значит, наша поимка — это лишь вопрос времени. Если же ты откроешь портал, то мы исчезнем раз и навсегда». «Хм, с такой стороны я не думала», — озадаченно покачала она головой. «Но, наверное, ты прав». «Хорошо» и открою вам портал». «А ты с нами не пойдёшь?» отчего-то нервно спросил Синар. «Если я пойду с вами, то пути назад у меня не останется. Я стану изгоем», пристально глядя на Синара произнесла она. «Тебя что-то держит здесь? Близкие? Муж? Дети?» Последних два вопроса Синар задавал явно с волнением. «Да нет, у меня никого не осталось из близких», растерянно произнесла Азриль, азартно и решительно добавив. «А действительно?» «Почему бы и нет? Хорошо, я отправлюсь с вами. Заодно хоть увижу, как вы и люди живете. Несмотря на то, что я хотел услышать именно такой ответ, все как-то странно происходило. Но с другой стороны, а почему бы и нет? Сколько раз я слышал, что иногда между людьми с первого взгляда возникала связь, так почему она не могла возникнуть между Синаром и Азриль? А то, что это именно связь, было понятно сразу. Взгляды движения, а главное нежелание разрывать контакта рук. Даже когда все было решено, и Демонеса открыла портал в заброшенный храм, о котором говорила, они все так же держались за руки, словно парочка молодых влюбленных. Более того, они прошли в портал вместе. Бывает же такое. Даже немного завидно. Но одного взгляда на вету хватило, чтобы понять, что у меня и свое маленькое счастье есть. Переместились мы в какое-то подземелье, прямо посреди приличных размеров подземного города. Он очень сильно походил на те подземные города, что мы уже видели раньше в брошенных владениях гномов. Впрочем, разница всё же между ними была, и не маленькая. Это, на первый взгляд, все было похоже, но когда присмотрелся, то понял, что совершенно другой город. Да, постройки также располагались в стенах огромной пещеры метров сто высотой и столько же шириной, но мох, что освещал всё вокруг, был не зеленым, а голубым. Кроме того, контуры входов в жилые помещения были другими да и общий дизайн походил на вычурный стиль эльфов, а не гномов. Главное же различие заключалось в ярко выраженных разрушениях городка. Здесь явно велись ожесточённые сражения. «Добро пожаловать в заброшенный храм нашего народа», — хмыкнула Азриль, махнув рукой в сторону построек. «А почему он заброшен?» — выразил общий интерес Леха. «Клан, который жил когда-то в этих землях, был уничтожен во время войн с эльфами около тысячи лет назад». Беспечно пожала плечами Азриль. «Так вы что, и между собой воюете, что ли?» — удивилась Ли. «Пока нет людей, и у нас постоянные драки и склоки происходят», — иронично произнесла Димонеса. «Нам, кстати, лучше остановиться вон в том здании», указав рукой на одной из более-менее уцелевших, добавила Азриль. «Там и по свои вопросы». Согласно кивнув, мы отправились в предложенном направлении. Заодно я оценил по карте, где мы сейчас находились. Получалось, что примерно в 1300 километрах севернее от бастиона. Вот только между нами и бастионом располагался тот самый обелиск, окруженный войсками противника. Интересно, они еще там стоят или уже отправились в поход? А еще нужно не забыть обсудить возможность посетить его отрядом. Три ответа на вопросы лишними не бывают. К тому же с драконами у нас намного больше шансов посетить обелиск незаметно, а потом улететь в сторону бастиона без прохождения опасного данжа. Расположившись в обширной, пустой комнате каменного дома, я приступил к забрасыванию вопросами о Азриль. Она, конечно, не смогла полностью удовлетворить мое любопытство, но она очень многое открыла глаза. К тому же некоторые вопросы добавили и ребята. Демонесса обладала поистине огромным запасом знаний, но обиднее всего осознавать, что наши два вопроса обелисков пропали впустую. «Эх, если бы мы знали, что встретим Азриль, то могли бы задать другие». Но, как говорится, знал бы прикуп, жил бы в Сочи. Но что есть, то есть, и нечего жалеть, хотя и было обидно. Все, что касалось ритуала и артефактов, Димонесса пояснила намного лучше, чем обелиск, а главное, подробнее. Более того, она сразу рассказала, как именно можно экранировать артефакт от влияния излучения ритуала. Что же касаемо отношения к людям, то Азариль подтвердила информацию, полученную ранее в этой от эльфийки. Вот только в отличие от нее, Азариль смогла еще и просветить нас насчёт дат. Получалось, что примерно три лет назад произошло последнее столкновение местных с людьми. Оно вылилось в кровопролитную войну, и когда казалось, что люди уже были повержены, появились драконы. И именно они изменили ситуацию, задержав на приличное время уничтожение последней из людских зон. В основном против драконов сражались демоны, так как именно против них и их ритуала действовали стаи драконов, на которых сидели наездники-люди. А вот что произошло дальше, озрелись знала смутно. Вроде как появились не только драконы, но и дриады, а также еще куча неизвестных до серии раз. Война разгорелась с новой силой. Казалось, что в этот раз люди смогут победить, но в тот момент, когда местные стали терпеть поражение за поражением, появились древние. И именно они смогли каким-то образом убить тех игроков, что создавали драконов, дриад и других, а после помогли добить остатки людей. После того, как последний человек погиб, Древние отправились в свою очередную спячку. Насколько я понял, что если у нас выйдет победить каким-то образом местную армаду, то снова проснутся древние и помогут местным. А вот кого именно называли древними, мы поняли не сразу, а когда поняли, оказались в легком ступоре, ибо эта раса имела свое четкое название — феи. Да-да, те самые феи, о которых нам было так мало известно. Магическая раса, обладающая невероятным потенциалом, и имеющие внешний вид людей, но маленьких. Местные феи были размером с ладошку, а также обладали крылышками, как устрекоз. В общем, все как в старинных сказках. Видимо, оттуда их образ и взяли. Кроме того, самих фей было не так уж и много. Легенды гласили, что всего представителей данной расы осталось максимум пара сотен. Вот только их мощь потрясала. Они могли одной магией уничтожать целые горные массивы, осушать или создавать моря, управлять погодой, а еще перемещаться в любую точку мира за считанные мгновения. Конечно, возможно, что все это были легенды, но, судя по уверенности Азриль и подтверждению дракона в том, что она говорит правду, а также со слов того парня, что мы встретили в странном подземелье, выходило, что именно феи являлись главной проблемой игроков. Так что мало того, что нужно придумать, как победить местных, так еще и насчет феи узнать, что и как. В таком случае, хочешь не хочешь, но обелиск придется посетить. Более того... Не как раньше, а уже по-умному, то есть двумя группами. Сначала к нему отправимся я, Вета и Леха на сценарии, а уже потом, когда Леха или Вета задаст свои вопросы, прилетят Ли, Эльнара и Азриль. С таким распределением груза драконы должны справиться, а мы вместо трех ответов получим шесть. Делиться же на три группы я посчитал слишком опасным. Что же касалось текущей ситуации, особенно знание личной вражде между Азриль и светлым эльфом Альмарилом, то выходило следующее. Альмарил более сотни лет назад возглавил атаку на поселение, в котором жила Азриль. Сама девушка была в тот момент в другом городе, на обучении в магической академии. А вот ее родители, а также младшая сестра и брат погибли из-за этой атаки. В итоге Азриль поклялась, что пока не уничтожит виновника их гибели, не успокоится. Вот только эльф оказался непростой. А главой одного из сильнейших эльфийских домов, член Совета местных рас, сильнейший маг в истории светлых эльфов. И более того, сейчас этот влиятельный эльф являлся еще и главой трех других эльфийских домов, в одном из которых состояли темные эльфы. В общем, шансов на успех у Димонесы было откровенно маловато. Но Азриль оказалась девочкой мудрой и упорной, а потому сначала решила только вставлять палки в колеса врага, заодно еще тех, то её сможет поддержать в войне против Альмарила. На удивление, она смогла найти того, кто сейчас являлся врагом Светлого Эльфа. Вот только темный эльф, которого звали Вальдемар, несмотря на свою великую силу, являлся изгоем. все от того, что, будучи участником прошлой войны против людей, пытался убедить всех, что нужно решить вопрос мирным соглашением с людьми, а не воевать против нас. С ним самим Озриль знакома не была, но с ней связывались его агенты. В итоге она долгое время помогала темному в его делах против Альмарила, но после того, как появились люди, Азриль решила действовать одна, рассчитывая, что во время войны удастся подловить Альмарила и убить его неожиданным ударом, а не ждать столетий завершения коварных и хитро закрученных планов Вальдемара. Кстати говоря, многие демоны считали, что именно мой отряд являлся избранниками этого самого Вальдемара, хотя сама Азриль в это не сильно верила. Вот только я чего то был склонен доверять мнению демонов. Уж очень сильно этот самый Вальдемар походил на уже знакомого нам света и темного эльфа, из-за которого мы оказались возле первого обелиска. Возможно, это и не так, но схожесть явно прослеживалась. Правда, сначала нам было непонятно, каким образом эльф-изгой мог угрожать Альмарилу или хоть кому-нибудь, да и зачем ему избранный, тоже непонятно. Но и здесь Азриль смогла пролить свет на истину. Оказывается, существовала легенда, что только избранные, прошедшие самый сложный данж в мире, что располагался на Южном полюсе, то есть в Антарктиде, смогут одолеть фей. Вопрос. А зачем это надо Вальдемару? Ответ оказался прост. Если найдутся люди, что одолеют фей то остальные расы сдадутся на милость победителя. Воевать против настолько могущественных существ никто не захочет. А если именно Вольдемар приведет к силе избранных, кто сможет взять с них магическую клятву вечного мира, подтвержденную самим мирозданием. Более точных планов темного эльфа зрили, естественно, не знала, но, как я понял, Вальдемар собирался оставить людям один из материков, а остальные отдать местным расам. Я бы сделал именно так. Зато теперь понятно, как именно он собирался изменить ситуацию. Почему же именно Альмарил являлся личным врагом Вальдемара? Да потому что Светлый тоже участвовал в последней войне с людьми, и в отличие от темного считал, что людям верить нельзя, и их нужно уничтожить всех в любом случае. В итоге они разругались, а когда дело чуть не дошло до войны, Вальдемар сам отправился в изгнание, да и его дом не пострадал от войны. А все потому, что союзников у Светлого было куда больше, чем у темного. Но эти союзники были и остались верны Вальдемару до сих пор. Если я правильно понял, то Эльфика Тира была как раз из их числа. Можно ли было договориться с Альмарейлом Миром, «Нет, он ненавидел людей до мозга костей, и было за что». Азриль сообщила, что вроде как в ту самую прошлую войну от рук людей погибла вся семья светлого эльфа и половина родного эльфийского дома. За такое любой бы стал ненавидеть и мстить. Еще в неожиданные союзники Вальдемара можно было записать одного из старейших демонов, уважаемого Аксакала всей расы, великого мага Шухрудана. Именно так и с полным почтением в каждом слове Азриль говорил о нем с таким уважением и обожанием, что, казалось, говорила о Боге, а не о живом существе. Он тоже был участником прошлых сражений. Официально он не поддерживал вольдемара но и не мешал. То есть демоны отстранились от этой проблемы, заняв нейтральное положение. Мол, вы там сами разбираетесь, что и как. Но неофициально старый демон не раз высказывался за мир между людьми и другими расами. Вот только обозначал он это немного по-другому. Шахрудан хотел создать резервацию людей где-то в закрытой территории. Мол, если люди останутся живы, то не будет новой волны людского нашествия на мир. Спорное утверждение, но, возможно, он и прав. Вот только такой сценарий уже не устраивал нас самих. Впрочем, пока рано делать выводы. Возможно, старец высказывался таким образом, чтобы просто проверить почву, а, возможно, именно так и думал. Кто его знает, что на уме у столь древнего существа? Одно понятно точно. У этих местных правителей все запутано и непонятно. Но да это и не удивительно. Все же они, в отличие от нас, по легенде живут тысячи лет».